Глава пятьдесят шестая Вероника пришла в сознание уже у целителей. Рядом с ней на кровати сидел Дмитрий, а Ян и Ирина, увидев, что девушка открыла глаза, убрали руки от ее головы, ободряюще улыбнулись, и вышли из комнаты. «Ты в порядке?» — задал традиционный вопрос Дмитрий. «Я в норме, кажется», — неуверенно произнесла она. Села на кровати и задала вопрос, который волновал ее больше всего. «Ты поймал его?» «Извини, Вероника, он ушел. нахмурился Дмитрий. На его лице заходили жилваки. «Но это ненадолго, я займусь им лично», — сжав кулаки, пообещал он. «Спасибо, Дима, спасибо», — прошептала она, уткнувшись в его сильное надежное плечо. «За что спасибо?» — мягко улыбнулся он. «За то, что спас мне жизнь, в очередной раз. И из-за любовь», — тихо ответила она. «Всегда, пожалуйста, моя принцесса». Так же тихо прошептал он, бережно прижимая к себе Нику, словно бесценное сокровище. «Подумать только. Когда-то я даже не подозревалась, что ты можешь быть таким», — призналась девушка. «Каким?» — удивился Дмитрий. «Таким заботливым и нежным. Только никому не говори». Заговорщически подмигнул он ей. Ночь уже опустилась на усталый город, Аника не в силах заснуть лежала на кровати, уставившись в потолок. В ее голове вертелся целый ворох образов, чувств и воспоминаний. Маньяк, представляющий огромную опасность для людей. Дмитрий, врывающийся в лифт, когда она уже попрощалась с жизнью. Дмитрий в шелковом переднике, намывающий посуду и натирающий полы. Он же год назад — железный, несгибаемый, ироничный и прямолинейный воин света — Командирским тоном даёт ей указания в спортзале. Алекс был тогда еще жив. «Алекс», — подумала она, и впервые за долгое время при мысли о нем ее глаза остались сухими. Она почувствовала, что горечь и боль утраты утихли, отражаясь теперь в душе уже не кровоточащей раной, а вечным, неизгладимым рубцом. Ника уже начала смиряться с мыслью о том, что ее вторая половинка где-то там, на небесах. Он все так же любит ее, но теперь, по воле судьбы, из возлюбленного превратился в ее ангела-хранителя и больше не стремилась к смерти. Как ни парадоксально, но встреча с убийцей-маньяком тоже пошла ей на пользу. В том душном мрачном лифте она поняла, что должна жить. Именно эту мысль, что она должна продолжать жить, день за днем упорно и настойчиво, вдалбливал ей Дима. Повернувшись на бок, она задумчиво посмотрела на своего спящего друга. Кто он ей теперь? Ведь не просто друг любовник, ее мужчина. Но одно было ясно наверняка. Без него она бы погибла. Дмитрий тихо спал сном праведника, лежа на спине, закинув правую руку себе под голову. Он был совсем рядом, ее спаситель и защитник. Ей вдруг страшно захотелось прижаться к нему, к этому теплому и сильному мужскому телу. Телу человека, который любил ее. Преодолев это небольшое расстояние, так, словно оно составляло километры, Ника отбросила все колебания и легла ему на плечо. Тем самым она словно признала, что теперь он ее мужчина, что теперь они вместе, как говорится, в болезни и здравии, пока смерть. «Нет, не надо о смерти», — пресекла она мрачные мысли. Моментально проснувшись от ее прикосновений, Дима с удивлением посмотрел на нее. боясь поверить, что это не сон, и, обхватив девушку, своими мускулистыми руками прижал к себе. «Почему не спишь, принцесса?» — ласково спросил он, с нежностью проведя по ее шелковистым волосам. «Ну-ка, давай поворачивайся. Тебе нельзя лежать на левом боку, сердечку тяжело», — скомандовал он. Не дожидаясь ее реакции, он сам аккуратно развернул ее и снова крепко обнял. Так, ощущая кожей тепло его тела, обнаженным плечом его горячее дыхание, а спиной биение его сердца, Ника впервые за многие месяцы почувствовала себя в безопасности. Расслабившись, она глубоко вздохнула и наконец-то смогла уснуть.